Вы сказали, господин, что вы обессилены, что у вас больше нет идей. Так что с того? У меня есть хорошая идея. Я всего обдумары могу предложить достойный выход из тяжёлой ситуации, в которой мы оба оказались, ко всем своим многоцистринным проступкам. Я прибавил ещё один на Руси роевропейский этикет, завязывающийся пускает дзенсину в ванную. То что я не понимаю этого странного обычая меня не оправдрует. Я выучил целых 26 страниц из словаря от трёхого слова вонютика, со значением это от человека, от которого неприятно пахнет, до трудного слова восупомосите фусотовование, со значением оказание помощи. Но даже это суровое испытание не сняро тяжести с моей души. — Что же до вас, господин, то вы сами сказали вас с жизнью контина. Так давайте, господин, уйдем из жизни вместе. Я все приготовил, даже туз и кисточку для предсмертного стихотворения. Фондорин потянулся, ощущая блаженную ловоту в суставах. — Отстань, басса, — сказал он, сладкоземнув. — У меня есть идея получше. Чем это так вкусно пахнет?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 Господин Клонов из девятнадцатого переспросил Кельнер. Так на германский лад называли метрополию старших служителей. А как же с? Отлично помним. Был такой господин Искупцов. А вы, мистер, ему знакомы будете? К вечеру идилличный закат внезапно ретировался, вытесненный холодным ветром и быстро сгущающимся мраком. Небо посуровило, брызгнуло мелким дождиком, грозившим к ночи перерасти в нешуточный ливень.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 Капитан Певцов, а дело тут важнейшее и секретнейшее. О, а, понял, тоже шёпотом ответил клерк. Сею минуту доложу. Он зашелестел учётной книгой. Вот купец первой гильдии Николай Николаевич Клонов ехали утром 22-го, прибыли из Рязани, а съехать изволили в ночь с четверга на пятницу. Что? кричал Фандорин. Это с 24-го на 25-е и прямо ночью? — Точно так-с. Я сам не присутствовал, но тут запись, извольте взглянуть. Полный расчет произведен в полпятого утра в ночную с Менус. Сердце Раста Петровича сжалось от нестерпимого азарта, знакомого только с заядлым охотником. Сделанной небрежностью он спросил, а каков он на вид, этот Клонов? — Обстоятельный такой господин, солидный. Одно слово, купец первой гильдии. Что борода, большой живот, опишите внешность. Есть ли особые приметы? Нет бороды, нет, и фигура не толстая. Не цититичий, -ти а из современных коммерсантов. Одевается по-европейски, а внешность, Келлер подумал. Обыкновенная внешность, волосами блондин, особые приметы развязки глаза, очень уж светлые, как и у чухонцев бывают. Вандорн хищно хлопнул ладонью по стойке в яблочка. Вот он главный персонаж. Вехал во вторник за 2 дня до прибытия Соболева, а убрался в тот самый час, когда офицеры вносили мёртвого генерала в обкраденный 47 номер. Горячо. Очень горячо. Так вы говорите, солидный человек. Поди, люди к нему приходили, деловые партнёры, никаких, только пару раз нарочно с депешами. По всему видно было, что человек приехал в Москву не по делам, а больше развеяться. Это почему же по всему Келнер заговорщицки улыбнулся и сообщил Наухе, как прибыли первым делом стали насчёт женского пола интересоваться. Мол, какие на Москве есть дамочки по шикарнее, чтобы непременно блондинка да постройнее стали есть с большим вкусом, господин. Распитрович нахмурился. Получалось что-то странное, не должен бы капитан-певцу блондинками интересоваться. Но он об этом говорил с вами. Никак нет. Это мне Тимофей Спиридонч рассказывали, они у нас кеннером служили на этом самом месте. Он вздохнул, сделанный грустью. В субботу представился Тимофей Спиридонч в царстве и ему небесное. Завтра по Никидис. Как так представился? Подался перед Вандорином. От чего? Обыкновенно. Шёл вечером домой, поскользнулся, да до заотвылка мал камень. Тут недалеко, в проходном дворе был человек и нету. Все под богом ходят. еллер перекрестился. Помощником я у них состоял. А теперь повышение вышло. Эх, жалко Тимофейис Передонович. Значит, Клонов с ним про дамочек говорил, спросил карельский сессер остро чувстве. Вот сейчас, сейчас сподёт пере нас глаз и картина произошедшего откроется во всей своей ясной и логической цельности. А подробнее Тимофейис Передонович не рассказывал. Как же слюбил покойник языком почесать, говорит, обозначил девятнадцатому. Так мы и промеешь с тобой постояльцев называем по номеру. Всех московских бладинок высокого класса. А больше всего девятнадцатый мамзель Ванды из Альпийской розы заинтересовался. РасПетрович на миг закрыл глаза. Вилась, вилась верёвочка, да вот и кончик показался. Вы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 При чем здесь он? Да, вот в этом мы сейчас разберёмся. Пошли в гостиную, сели. горела только настольная лампа, накрытая зелёной шалью, а чего вся комната была похожа на подводный мир. Царство морской волшебницы, подумалось был и расто Петровичу, но неуместные мысли были решительно отогнаны прочь. Расскажите мне про купца о первой гильдии Клонова.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 Если же я не ошибаюсь, это страшный человек, совсем не такой, как вам представляется. Насколько я понимаю его логику, он не оставит вас в живых. Это не в его правилах. Я поражён тем, что вы до сих пор ещё не в покойницкой Тверской полицейской части. Ну же, как мне его найти, вашего клонова? Она молчала. Говорите, Вандорин взял её за руку. Рука была холодной, но пульс бился часто-часто. А генрасия уже спас вас и намерен сделать это вновь. Клянусь вам, если он не убьётся, я его не трону. Ванда смотрела на молодого человека расширенными зрачками. В барах не происходила внутренняя борьба, и Вандорин не знал, чем склонить чашу весов на свою сторону. Пока он лихорадочно соображал, взгляд Ванды обрёл твёрдость. Перевесило какая-то мысль, оставшаяся Ирасту Петровичу неведомым. Я не знаю, где он, окончательным тоном произнесла певица. Фандоре Немедленно встал и откланялся, более не сказав ни единого слова. К чему? Главное, что она с клоновым певцом ещё встретится, чтобы выйти на цель, достаточно установить грамотную слежку. Калерский аттас остановился посреди Петровки, не обращая внимания на дождь, который, правда, лил уже не так яростно, как прежде. Какая к чёрту слежка? Он же по нарез, там мы должны безвылазно сидеть в гостинице. Помощников не будет. А у одиночку толковые наблюдения не организуешь, что нужно по меньшей мере 5-6 опытных агентов. Чтобы мысль свернула с заезженной колеи, Вандорин быстро и громко хлопнул в ладоши 8 раз. Спрятанные под зонтами прохожие шарахнулись от сумасшествия, а на устах королевского ассессора появилась довольная улыбка. Ему пришла в голову оригинальная идея. Пойдя в просторный вестибюль Дюссо, Ирас Петрович сразу повернул к стойке. Любязные Начальственным голосом обратился он к Портье. «Соедини-ка меня с номерами Англия, что на Петровке, а сам поди у меня конфиденциальный разговор». Портье, успевший привыкнуть к таинственному поведению важного чиновника из двадцатого, поклонился, поводил пальцем повисевшему на стене листу телефонных абонентов, нашел нужный, снял рожок. «Англия, — господин Фондорин сказал он, протягивая к аллергскому асессору слуховую трубку, там пропищали. Кто телефонирует?» Герас Петрович выжидательно посмотрел на партию и тот деликатно удалился в самый дальний угол вестибюля. Лишь тогда Фандорин, приложив губы к самому переговорному отверстию, произнёс: "Извольте пригласить к аппарату госпожу Ванду. Скажите, срочно вызывает господин Клонов". "Да-да, Клонов". Сердце молодого человека билось учащённо. Пришедшая ему в голову идея была нова и до дерзости проста.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 Газеты писали, что великий изобретатель мистер Белл разрабатывает новую модель, которая будет передавать звук гораздо лучше. Однако, как гласит китайская мудрость, своя прелесть есть и в несовершенствах. Эрасту Петровичу ещё не приходило слышать, чтобы кто-то пытался выдать себя в телефонном разговоре за другое лицо. А чего же не попробовать? Врожки зазвучал визгливый, прерываемый потрескиванием и неме голос, вовсе не похожий на Вандина контральто. Коля, ты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 На линии возникло эхо и Фандорин заткнул второе ухо, потому что разбирать быструю речь Ванды стало трудно. "Но ты обещала, что не уедешь, не попрощавшись, не совравшись, не совравшись". "Ты не смеешь, я ишь, я ишь". "Коля, что ты молчишь?" Ч -ч -ч -ч -ч. "Встреча отменяется". Ай -ц, ай -ц, ай -ц. "Нет", собравшись с духом, он выдал фразу подлиннее. "Я только проверить, всё ли ты правильно запомнила". "Что? Что проверить?" Видно, в анте тоже было слышно, неважно, но это как раз было очень, кстати. Всё ли ты правильно запомнила? крикнул Фандорин. Да-да, конечно, конечно. Троицкое подворие, в 6, седьмой номер со двора, постучать два раза, три и ещё два. Па-па-па. Может быть, всё-таки не в 6, а позже, позже, позже. Сто лет не вставала в такую рань. Ня-ня-ня. Ладно, сказала сверявшийся коллежке ассистент, мысленно повторив: "6, седьмой".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 Благославлял приличную публику на изящное и безмятежное время препровождения. Гуляйте, мох, просвещённые дамы и господа, по узкому европейскому променаду, вдыхайте аромат лип, и пусть вас не тревожит сопение огромного полуазиатского города, населённого по преимуществу людьми непросвещёнными и невоспитанными. Власть здесь, вот она, на страже цивилизации и порядка, власть никогда не спит.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 «Терроризма? Ни шагу без охраны, Боже! Куда катится Россия?» От тени уже подхватили калежского асессора под руки, мягко, но крепко. «Ай, раз, Петрович, лихи на помине!» — обрадовался Караченцев, а на агентов прикрикнул. «Брысь!» «Ха, надо же! А я тут вышагиваю о вас, размышляю. Что, не усидели под арестом?» «Не усидел, ваше превосходительство. Евгений Осипович, идемте в дом, время не терпит». Генерал вопросов задавать не стал, а сразу повернул к дому. Широко шагал, то и дело искоса поглядывая на спутника. Прошли в просторный овальный кабинет, сели к длинному зелёному сукну на столу напротив друг друга. Обер-полицмейстер крикнул: "Сверченский, боти за дверью, Орсипанадович". Когда обшитая кожей дверь беззвучно затворилась, Караченцев нетерпеливо спросил: "Ну что, след?" "Лучше", сообщил Фондорин. "Преступник собственной персоной".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 Осяк в случае без вашего шефа графа Толстового не обошлось. Вспомните письмо оправдывающее Хуртинского и депешу, покрывающую Певцова. Хуртинский оказался скверным исполнителем. Слишком уж надворный советник был жаден, польстился на Собольевский миллион, решился вместить полезное с приятным. Но центральная фигура во всей этой истории, несомненно, светлоглазый блондин. Здесь Калишский ассессор встрепенулся, осиянный новой идеей. Постойте-ка. А может быть,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 "Вероятно, настоящего певца уже нет на свете. Тут пахнет очень хитрой интригой, задуманной таким образом, чтобы в случае провала всё можно было свалить на ваше ведомство", неудержимо фантазировал колежский асессор. Так, так, так. Он несколько раз быстро хлопнул в ладоши, напряжённо слушавший генерал от неожиданности чуть не подпрыгнул. "Предположим, министр знает о заговоре вобыбы и организует за генералом тайную слежку. Это раз." Кто-то другой тоже знает о заговоре и хочет Соболева убить. Это два. В отличие от министра, этот человек, а вернее, всего эти люди, которых мы называем контрзаговорщиками, законом не связаны и преследуют какие-то свои цели. Какие цели? слабым голосом спросил в конец завороченный обер-пресместер. Наверное, власть, небрежно ответил Фандорин. Какие ещё могут быть цели, когда интрига разворачивается на таком уровне? Контра-заговорщики имели в своём распоряжении необычайного изобретательного и предприимчивого исполнителя, который нам известен как Клонов. В том, что он никакой не купец, можно не сомневаться. Этот человек не заурядный, невероятных способностей, не видим, неуловим, неуязвим, вездесущий. Он повсюду появлялся раньше нас с вами, наносил удар первым. Хотя мы и сами действовали быстро, он постоянно оставлял нас с носом. А вдруг он всё-таки же гендарамский капитан и действует под санкцией министра? — спросил Караченцев. — Что, если... Он заглотнул. — Что, если устранение Соболева санкционировано свыше? — Извините, но мы с вами, Ирас Петрович, профессионалы, отлично знаем, что для защиты государственных интересов иногда приходится прибегать к нетердиционным методам. — Зачем тогда было выкрадывать портфель, да еще и с жандармского управления? — пожал плечами Фондорин. — Ведь портфель и так уже попал в жандармское управление, и вы по инстанции переслали бы его в Петербург тому же графу Толстову. Зачем было огород городить? Нет, министерство здесь ни причём. Да и убить всенародного героя, это вам не какого-нибудь генерала пешек грю в тюрьме удавить. Поднять руку на Михаила Дмитрича Соболева без суда и следствия? Нет. Евгений Осипович, при всех несовершенствах нашей власти, это уже чересчур, не поверю. Да, вы правы, признал карачинцев. И потом лёгкость, с которой Клонов совершает убийство, что-то уж больно мало похоже на государеву службу. Обер-предсмейстер поднял ладонь. — Погодите, погодите, не увлекайтесь. — Какие, собственно, убийства? Мы ведь так и не знаем, был ли Соболев убит или всё-таки умер своей смертью. — По результатам вскрытия, получается, умер. — Нет убийц, — отрезал Раст Петрович, — хоть и непонятно, как удалось скрыть следы. Если бы мы тогда знали то, что знаем сейчас, мы, возможно, проинструктировали бы профессора Велинга провести исследование более дотошно. Вот Винсаран не был уверен, что смерть произошла вследствие естественных причин, а изначальная установка определяет очень многое. И потом коллежский асессор остановился напротив генерала. Ведь смертью соoverlineние ограничилась, клонов обрубил все возможные концы. Я уверен, что таинственная смерть Кнаба его рук дело.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 Этот злосчастный Тимофей Передонч, видимо, провинился только тем, что помог Клонову найти исполнительницу Ванду. Ах, Евгеньевич, мне всё теперь кажется подозрительным, во всяком фандоре, даже смерть Миши маленького, даже даже самоубийство Хуртинского. Но это уже слишком, скривился Оверпольц вместе. Ведь предсмертная записка. Ну, скажите, положив руку на сердце, стал бы Пётр Пармёнович накладывать на себя руки, оказавшись перед угрозой разоблачения? Что такое уж он был человек чести? Да, вообще-то вряд ли. Теперь уже Караченцов вскочив зажигал вдоль стены, скорее попробовал бы сбежать. Судя по найденному у него в сейфе бумагам, покойник имел счёт в Цюрихском банке. Не удалось бы сбежать, молил бы о пощаде, совал взятки судьям. Я эту породу хорошо знаю, исключительная живучесть у людишки. Да Хуртинский скорее на каторгу пошёл бы, чем в петлю лезть.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 Троицкое подворье это номера на Покровке, недалеко от церкви Святой Троицы. Вот здесь, показал генерал Хохловский переулок. Там когда-то и в самом деле было монастырское подворье, а сейчас полутрущёбный лабиринт из пристроек, флигельков, бараков. Обычно номера называют просто Троица. Места небогополучные, оттуда и до хитровки рукой подать. А так и живёт втроется не совсем пропащая публика: актёришки модистские, разорившиеся коммерсанты. Надолго там жильцы не задерживаются, либо выкарабкиваются обратно в общество, либо проваливаются ещё ниже в хитрованские пучины. Пространно отвечая на простой вопрос, обер-полицмейстер думал о чём-то другом, и видно было, что решение даётся ему с трудом. Когда генерал договорил, наступила пауза. Распитрович понял, что разговор входит в главную фазу. Разумеется, это весьма рискованный шаг, Евгений Осипович, тихо сказал коррельский ассессор. Если мои предположения ошибочны, вы можете погубить карьеру. А человек вы честный и любимый. Но я потому и пришёл к вам, а не к Владимиру Андреевичу, что он-то наверняка рисковать не пожелал бы. Черещу расторожен, сказывается возраст.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 мрачно возразил карачинцев Евгений Ойспыч замять дело всё равно вряд ли удастся да и грех не столько даже из-за сословия, сколько из боязни что же это за таинственная сила вертит судьбами России по какому праву и что эта сила удумает завтра хм на масонов намекаете удивился генерал граф толстов действительно член ложи да и вчислав константинович плевак его директор департамента полиции чуть не половина влиятельных людей в петербурге масоны только им политическое убийство ни к чему. Они и так, кого хочешь, бараньи рога согнут по закону. Какие там масоны? Досадно высморчил гладкий лоб Пандорин. Про них всё знают. Тут же просматривается настоящий комплот неопереточный. И в случае успеха, ваше превосходительство, вы можете получить ключик к, к, к такой пещере Аладдина, что дух захватывает. Евгений Осипович, взволнованно зашевелил рыжими бровями заманчиво очень заманчиво и и удиви Чеславу Константинчичу товарищ называется и самому графу Толстову можно приотличный штырь вставить они жети из Карачинцева не делая из него дурака заигрались господа допрыгались ну тайная слежка за заговорщиком это понятно в таком деле деликатность нужна Однако, что подносом у ваших агентов убили народного героя это уже скандал. Прошляпили умники петербургские. Теперь поди волосы рвёте, трясётесь в своих креслах. А тут Евгений Осипович подносит голубчика на блюдце. Вот он, злодей. Хм, а может, его в блюдечке кому повыше поднести? Дело-то о-го-го какое. И мысленному взору обер полицмейстера открылись перспективы.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 Во все округи, благораннее утро, многие ещё будут спать. Округа самой Троицы несколько лучших агентов, человека 3-4 не больше. Они должны действовать исключительно аккуратно, хорошо маскируясь, чтобы не дай бог спугнуть. Их дело ждать моего сигнала. Я же, хм, пойду в номер клонову 1 и заведу с ним игру в откровенность. Сразу он меня не убьёт, захочет выяснить, много ли я знаю, да и откуда взялся, да в чём мой интерес. И мы с ним исполним изящный па-де-де.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 Идите, Распитрович, к себе в гостиницу и как следует выспитесь. Ни о чём не тревожтесь, я лично подготовлю операцию, всё сделаю наилучшим образом. Утром пойдёте в Троицу, сами посмотрите, хорошо ли замаскировались мои молодцы. Вы прямо как Василиса Премудрая, ваше превосходительство, белозубо расмеялся коллежский асессор. Спи, Иванушка, утро вечера мудренее. Что ж, я и в самом деле немного устал, а завтра дело не шуточное. Ровно в 6 буду в Троице.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 Завтракать перед сражением самураю не положено, поэтому вместо утреннего кофе Калишский ассессор немного поработал с гирями и обстоятельно, не спеша, занялся экипировкой. Вооружился по самой шине, есть полный программе, ибо противник представлялся серьёзным. Маса помогал хозяину сторожаться, проявляя всё более заметное беспокойство. Наконец не выдержал: "Господин, такое рицу у вас бывает, когда смерть очень близка. Ты же знаешь,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 Ободхнул воздух полной грудью, выдохнул мелкими равномерными толчками, поднял руку и негромко постучал. Два раза, три, потом ещё два.